Глава пятая. Хотел попрощаться. Рик Баннер проснулся рано, поздоровался с мамой, которая спешила в ветеринарную клинику помочь пострадавшим от наводнения, сел на свой любимый велосипед и выехал из города. Миновал мастерскую бархатные ручки, и ему показалось, будто заметил за оградой мотоцикл «Августа», который они с Анитой накануне позаимствовали. Он снова стоял на своем месте под козырьком, охраняемый огромным псом. «Ничего себе приключение!» — подумал Рик, вставая на педалях. Он прекрасно помнил ощущение скорости, которое испытал, когда ехал на этом мотоцикле. Помнил, с каким гулким рокотом заводился мотор и, конечно, не забыл, как, сидя сзади, Держалась за него Анита. Совсем все по-взрослому. Вспомнил про пожар на Вилле Арго и гибель доктора Боуэна. При воспоминании об этом он вздрогнул. Доктор упал в ущелье под мостом со скульптурами животных. Рик закрыл глаза, и ему показалось, будто он слышит тот последний глухой... Леденящее сердце выстрел из пистолета вновь увидел пламя, вспыхнувшее на кончике зонтовой ничи, и изумление на лице Боуэна, когда тот зашатался, а воздушный шар, опустившись на него и опутав, увлек за собой в пропасть. Черт возьми, в самом деле плохой конец. Рик покачал головой, желая избавиться от этих мрачных мыслей, которые к тому же мешали сосредоточиться на главном что следовало сделать сейчас а именно отыскать пенелопу и улиса мура и вернуть их домой на этот раз обоих он долго размышлял об этом и решил прежде всего нужно отправиться к питеру дедалусу и поговорить с ним рассказать про воздушные шары попросить построить новый летательный аппарат чтобы снова спуститься в лабиринт Но прежде чем отправиться в Венецию XVIII века, он должен сделать еще два важных дела — покормить лошадь и попрощаться кое с кем. Рик проехал по берегу, оттуда на мыс к маяку и задержался в хлеву ровно настолько, сколько требовалось, чтобы задать Ариадне корма. «Леонардо и Калипсо еще не вернулись». Отсутствие смотрителя «Маяка» и его жены с каждым днем все более тревожило мальчика. Казалось, они намеренно постарались остаться в стороне от всей этой истории и, возможно, даже навсегда покинули Келморскую бухту. Что бы они сказали, если б узнали, что книжная лавка «Калипсо» полностью уничтожена? Рик подцепил вилами последнюю охапку сена — и бросил ее лошади. «Невозможно что-либо построить, не разрушив сначала что-то», сказал бы отец, будь он еще жив. «Знаешь что, папа, это не так, совсем не так», вслух произнес рыжеволосый мальчик, тут же удивившись своей неожиданной мысли. Сильнейший ветер дул с моря, и оно покрылось белыми барашками, а деревья на холмах гнулись во все стороны. Рик впервые не согласился с утверждением отца и почувствовал себя неловко. Ему показалось, будто вдруг не стало отцовской защиты, и теперь он должен полагаться только на себя, думая только собственной головой. Он пожал плечами и оседлал велосипед. «Мне совершенно ничего не нужно разрушать, строя что-нибудь с Джулией», — заключил Рик, нажимая на педали. «А что, собственно, он собирается строить?» Сердце вдруг бешено заколотилось, но не от того, что слишком усердно крутил педали. Из-за поворота неожиданно появился дом обливий Ньютон. И Рик невольно улыбнулся. «Вот его действительно стоит разрушить, чтобы построить новый и, желательно, покрасивее». Низкая бетонная конструкция, похожая на перевернутый торт, словно прислонилась к плоскогорью, возвышающемуся над прибрежной дорогой. Разросшаяся сиреневая бугенвиллея затянула почти весь фасад. До вчерашнего вечера дом обливия долгое время пустовал. После смерти хозяйки, богатой деловой женщины, он вместе со всеми богатствами, которые она накопила за многие годы, перешел по наследству Блэку-вулкану, ее отцу. Но тот категорически отказывался даже заглянуть туда. «И его можно понять», — подумал Рик, подъехав к ограде. Он позвонил и подождал, поглядывая сквозь решетку, не откроет ли ему кто-нибудь, но никто не появился. Тогда он громко позвал Аниту и тут же увидел ее улыбающееся лицо. — Я не слышала звонка, — объяснила черноволосая девочка. — Вполне понятно, — кивнул Рик, вспомнив, что в доме нет электричества. Анита вышла во двор, и они вместе открыли тяжелые ворота. — Что нового? — поинтересовалась девочка. Рик покачал головой, опустил велосипед на землю, сняв с руля отцовские часы и поднялся вслед за Анитой по винтовой лестнице на второй этаж. Дом обливий Ньютон поражал просторными помещениями и огромными окнами, из которых открывался великолепный вид на море. Но обставлен он был, футуристической манере, непривычной и беспокойной, и в целом слегка напоминал внутренность холодильника. — А где твой папа? — спросил рыжеволосый мальчик, оглядываясь в растерянности. — Внизу. — Вам удалось позвонить домой? Анита утвердительно кивнула и жестом предложила Рику сесть на диван с пугающей вычурной обивкой. — Не могу задерживаться, — сообщил мальчик. «Мы с Томми отправляемся в Венецию!» Анита посмотрела на него с удивлением. «Не в твою Венецию!» — уточнил Рик. «А, нам нужен Питер!» Анита на минуту зажмурилась. После хорошего отдыха, душа и отличного завтрака к ней вернулись силы, и потому она снова радостно смотрела на окружающий мир но все же нисколько не желала опять участвовать в каком бы то ни было приключении с помощью дверей времени. «Не думаю, что смогу составить вам компанию», сказала она, словно отвечая на приглашение. «Я не затем пришел сюда», — заметил Рик. «Я знаю, что ты уезжаешь и хотел попрощаться с тобой». «Это правда». После разговора с матерью Анита и господин Блум нашли машину и теперь собирались спешно вернуться в лондон а потом возвратишься верно прибавил рик анита улыбнулась можешь поспорить конечно хотя бы для того чтобы вернуть томми его родители невероятно обеспокоены сегодня нам удалось наконец поговорить с ними и понадобились все дипломатические таланты моего отца чтобы убедить их что все в порядке я позабочусь о нем В воздухе повисло неловкое молчание. Наконец Анита прервала его. — Видел Джейсона? — спросила она, отводя взгляд и слегка краснея. — Нет, но я разговаривал с ним недавно. Он наказан. — Ясно. — А в городе что говорят о последних событиях? — спросила девочка, меняя тему разговора. «Ну, моя мама говорит, что никто не понимает, какая может быть связь между Боуэном и пожаром на Вилле-Арго. А самое главное, люди хотят знать, куда делся доктор. Сегодня начнутся поиски, но они, как мы знаем, ни к чему не приведут». Анита вспомнила о печальной участи доктора и глубоко вздохнула. Потом прошла к окну. «Думаешь, еще кто-то...» «Вовлечен в эту историю с дверями времени?» — тихо спросила она. Взгляд ее блуждал по морской глади. «Ты имеешь в виду еще какого-то плохого человека?» — Рик покачал головой. «Нет, не думаю, что есть и другие плохие люди. Однако на самом деле он совсем не был уверен в этом».